Я не думал об игре, но игра идет. Участвует ли в ней Роумен? А кто иной мог так быстро связаться с Лиссабоном? Ну, вопрос быстроты и надежности связи – это компромисс с самим собою, с моей верой в Роумена. Если операция планировалась, то он вполне мог организовать весь этот спектакль с его похищенной девушкой заранее, за два дня или три недели,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 «Все ясно, как божий день. Я должен обратиться к нему. В этом смысл их комбинации». «Их? Чьей же?» «Стоп!» — сказал он себе. «Я не зря пытался отвести Роумена от этой комбинации. Я имел к этому какие-то основания. Какие же?» «Не знаю. Но я чувствую, что не просто так отводил его. Не из-за того, что он стал мне симпатичен. Нет».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 У каждой двери вы не покажи, можно разориться на подкладочном материале. — У меня нет портфеля, дружище. — Ах так! Ну-ка, еще раз тотальную проверку. Штирлиц послушно обыскал себя. Ничего, конечно, не было. — А если я сейчас попрошу у стюарда завтрак, — подумал Штирлиц, — разверну маленькие вилки, а ножик суну Ригельту в сонную артерию.